Арабы прямо заявили, что они приветствуют культуру и еврейское золото, которое евреи завозит в страну. Евреи назывались в договоре пионерами и носителями прогресса. В Палестине, как и всюду в арабском мире, не было представительных органов власти. Когда англичане потребовали от арабов, чтобы они создали такой орган между арабами, давай в будущем в это пришли на конференцию хлянем между дорогими людьми из деревни заводят вбат, орей, до Норвекдаун на Сурдват. Там завернула петуля в патровом мажорше, милосердство мне. Мы любили срахам быть, горван живут, сложили. Недо. Недо знал, будто паранишь его, и было хитроу гений до. Недо. Во главе рода Ильхусейни, которого все так боялись, стоял самый хитрый и коварный интриган в этой части света и без того изобилующий хитрыцами и коварными интриганами. Его звали Хаджи Мин Эль-Хусейни. Когда-то Хаджи Мин сражался на стороне турок. Теперь он решил воспользоваться падением оттоманской империи для собственного возвеличивания, совершенно так же, как и десятки других арабских вождей. Эль-Хусейни, однако, была обеспечена поддержка всемогущей, прямо-таки дьявольской клики. Первым делом Хаджи Мин решил наложить лапу на Палестину, Этой целью легче всего мог достигнуть стаф и русалимский муфтий. После Мекки и Медины Иерусалим был самым святым мусульманским городом. В дни турецкой власти должность муфтия была преимущественно почётной должностью. По настоящему миру ислама и всем мусульманам правил Константинополь. Когда османская империя пала, а Палестина стала править христианская держава, должность муфтия приобрела вдруг огромное значение. От мусульман всего мира поступали огромные суммы на содержание святых мест. Когда-то этими суммами распоряжался Константинополь, но теперь они были в распоряжении Иерусалимского муфтия. Если Хаджи Мин получит эту должность, то он получит также возможность пользоваться этими суммами в личных целях. Была еще и другая причина, побуждавшая его стать муфтием. Палестинские филвахи были на 99% неграмотными. Единственным средством массовой связи была паперть клонность филвах к массовой истерии при малейшем подстеккательстве могла стать весьма эффективным политическим оружием. Только одно мешало Хаджимину добиться своей цели и стать рушалимским муфтием. По мусульманскому закону эта должность эту должность мог получить лишь прямой потомок Магомета. Хаджимин устранил это препятствие тем, что женился на девушке из рода самого пророка. Этим уверял он, было выполнено условие, предусмотренное адатом. Когда старый муфтий умер, провели выборы нового. Арабские эйфенди знали о поползновении Хаджмина, по количеству полученных голосов Хаджмину досталось четвёртое место. Это его однако отнюдь не обескуражило. Клика Эль-Хусейни до того терроризировала первых трёх кандидатов, что они добровольно отказались от должности. Хаджмин стал Иерусалимским муфтием, так сказать, по неявке победивших его на выборах соперников. Главное препятствие на пути к осуществлению своих честолюбивых планов, Хаджимин видел в возвращении евреев в Плестину. В мусульманский праздник Рождества Моисеева Хаджимин-эль-Хусейни произнес в качестве муфти ядовитую проповедь, полную ненависти к евреям. Толпа филлахов впала в неистовство и учинила погром. Их неистовство не простиралось для того, чтобы напасть на кибуцы или на города, где евреи могли постоять за себя тем кровожаднее они вырезали беззащитных благочестивых стариков в священных городах Сафеде, Тевериаде, Хевроне и Иерусалиме. Руфь как раз была в Тевериаде, на обратном пути из Шашаны с Бейнор, когда вспыхнул погром. Ее поймали и убили вместе с дочерью Шароной. Акива был безутешен. Его нельзя было узнать, до того велико было его горе. Барак помчался в Бейнор и увез брата в Тель-Авив. Точно так же, как он это делал в дни юности — Он до теперь не спускал с него глаз. Прошли месяцы прежде, чем Акива снова встал на ноги. Однако в душе у него осталась глубокая рана, которая никогда не заживёт. Многие поселения сдали оружие англичанам, когда те получили мандат на Палестину. Если бы арабы напали теперь на эти поселения, они могли бы вырезать всех до единого. Ответственность за соблюдение порядка в стране ложилась на англичан. И Ишуф терпеливо ждал, чтобы англичане обуздали арабов и отдали под суд убийц. При турецкой власти таких беспорядков быть не могло. Какими продажными ни были турки, убийства они бы не потерпели. Специальная следственная комиссия признала Хаджи Мина Эль-Хусейни виновным. И все же его помиловали. Сразу после помилования британское министерство колоний издало «Белую книгу» излагавшую новую британскую политику, согласно которой иммиграция евреев будет допускаться впредь лишь в пределах экономической интеграции. Это произошло как раз в те дни, когда Уинстон Черчилль осуществил раздел подмандатной территории Палестины, чтобы на большей части этой территории создать транс-эроданию. На этом для Ишуа завершилась целая историческая эпоха. Пузырь благожелательного отношения англичан к евреям лопнул. Национальный еврейский комитет и сионистское поселенческое общество созвали в Тель-Авиве тайное совещание, в котором приняли участие 50 представителей Ишула. Доктор Хайм Вейтсман специально прилетел из Лондона для участия в совещании. Был и барак, пришел также Акива, который еще не совсем справился со своим горем. Присутствовал также Ицхак бен Цви, крепко сбитый и невысокого роста молодой человек с густыми бровями, представитель второй алии, которого звали Давидом бен Гурионом. Тоже участвовал в совещании. Многие чувствовали, что этот пламенный сионист, то и дело цитирующий Библию, станет в дальнейшем вождем Ишула. В совещании принимал участие также Авидан, лысый великан, представитель Третьей Алии. Авидан приехал в Палестину из России. Он сражался во время войны в рядах русской армии и не раз отличился в боях. Его считали вторым после погибшего Трумпельдора и видели в нем будущего командующего еврейскими вооруженными силами. Совещание открыл Барак Бен Канаан. Мужчины, собравшиеся в подвальном помещении, слушали его с напряженным вниманием, с трудом подавляя гнев. Барак говорил о бедствиях, о все вековых подавших на долю евреев только потому, что они родились евреями. И вот именно здесь, где они надеялись избавиться от преследований, произошел погром. Доктор Хайм Брейтсман возглавлял группу, которая придерживалась мнения, что англичане являются официальными представителями власти в стране, что именно с ними нужно вести открытые и законные переговоры. За безопасность целиком отвечают англичане. Другая группа ультрапацифисты считали, что вооружение евреев создаст только новые трудности во взаимоотношениях с арабами. Резко противоположную позицию занимала группа активистов, которую возглавляла Кива. Она требовала немедленного принятия решительных ответных мер. Эти люди говорили, что благожелательные отношения и защитные меры англичан всего лишь иллюзия. Англичане защищают только собственные интересы. Какие угодно торжественные заявления и подписанные документы никогда не произведут на араба такого впечатления, как заряженная винтовка.